Глава 7. Портфельная политика активного инвестора. Что делать? Активный инвестор по определению прилагает значительные усилия, чтобы получить прибыль выше средней рыночной. Рассматривая основные принципы инвестиционной политики, мы высказывали несколько замечаний относительно инвестиций в облигации. адресованных прежде всего активным инвесторам. Их, в частности, могут заинтересовать следующие особые инвестиционные инструменты, позволяющие получить более высокую прибыль. Первое. Государственная, не облагаемая налогом облигации New Housing Authority. Второе. Облагаемая налогом, но высокодоходная государственная облигация New Housing Authority. community. Третья. Необлагаемые налогом муниципальные промышленные облигации, проценты по которым выплачиваются за счёт лизинговых платежей корпораций. Эти особые виды облигаций уже упоминались в главе 4. -й. Сноска. Как уже отмечалось в главе 4, сноска 78, облигации New Housing Authority in New Community более не выпускаются. Конец сноски. Наряду с данными бумагами активный инвестор может покупать облигации с невысоким рейтингом, если из-за низких цен последние достаточно выгодны. Но это возможно в так называемых особых случаях, когда различие между облигациями и обыкновенными акциями фактически стирается. Сноска Сегодня такие низкокачественные облигации, работать с которыми следует лишь в особых случаях, называют дефолтными или проблемными. Акции компаний, находящихся на грани или начавших процедуру банкротства, практически ничего не стоят, так как согласно законодательству США, не владельцы акций, а держатели облигаций имеют преимущественное право на активы компании. Однако, если компания успешно проводит реструктуризацию и угроза банкротства минует, держатели облигаций обычно получают акции новой компании. И как только компания снова оказывается в состоянии выплачивать проценты по облигациям, стоимость этих бумаг, как правило, возвращается к нормальному уровню. Поэтому по доходности инвестиций облигации проблемной компании сопоставимы с акциями здоровой компании. Именно это и имел в виду Грэм, когда писал, что различие между облигациями и акциями фактически стирается. Конец сноски. Операции с обыкновенными акциями. Операции активного инвестора с обыкновенными акциями можно разделить на четыре группы. Первое покупка акций по низким и последующая их продажа по высоким ценам. Второе покупка тщательно отобранных акций роста. Третье покупка недооценённых акций. Четвёртое особые случаи. Основы работы на рынке. Тайминг по формуле Плюсы и минусы инвестиционной стратегии, заключающейся в том, чтобы покупать акции, когда рынок падает, и продавать их, когда он начинает расти, будут рассмотрены в следующей главе. В течение долгого времени в прошлом это замечательная стратегия, казалось несложной и легко реализуемой. Достаточно взглянуть на любой график, отражающий периодические колебания рынка. Но как мы уже отмечали, к сожалению, динамику рынка на протяжении последних 20 лет невозможно описать с помощью математических уравнений. Чтобы предугадать колебания, даже весьма ощутимые, и использовать их с выгодой для себя, инвестор должен обладать особыми способностями своего рода чутьём. Но инвестирование, основанное на чутьье, не имеет отношения к тому, чем занимаются разумные инвесторы. И надеемся наши читатели, а потому мы не будем его рассматривать. Инвестирование по формуле 50 на 50, которую мы рекомендовали пассивным инвесторам, этот метод был подробно рассмотрен в главе четвёртой Лучшая схема автоматического в кавычках, инвестирования в условиях 1972 года. Инвестор при этом сам волен выбирать конкретную величину доли акций в портфеле, в пределах от 25 до 75%. Выбор данной величины зависит от оценки инвестором уровня текущих цен акций, то есть от того, считает ли он его выгодным или опасным. Ещё 20 лет назад имело смысл подробно разбирать особенности многочисленных формул, с помощью которых рассчитывалась доля акций в портфеле, и никто не сомневался в их практической пользе. Однако времена меняются, и сегодня можно с полной ответственностью заявить, что попытки определить уровни покупки и продажи ценных бумаг на основе моделей поведения рынка, действовавших после 1949 года, абсолютно бесполезны. Такой короткий период не даёт ориентиров на будущее. Сноска. Будьте внимательны, читая данные рассуждения Грэма. В 1972 году, когда Грэм писал эту книгу, он считал, что с 1949 года прошло слишком мало времени, чуть больше 22 лет, для того, чтобы сделать правильные выводы, поскольку Грэм в совершенстве владел математическим аппаратом, он никогда не забывал о том, что для объективных выводов нужна репрезентативная выборка данных за более продолжительный период. Шарлатаны, предлагающие прошедшее испытание временем, три слова в кавычках, хитроумные формулы отбора акций, всегда основывают свои выводы на небольших выборках, использовать которые Грэм отказывался. Для анализа данных прошлого периода он обычно использовал 50-летний цикл «Конец сноски». Упор на акции роста. Каждый инвестор стремится выбрать акции компаний, темпы роста стоимости которых на протяжении определённого периода будут выше, чем в среднем по рынку. А акции роста это акции компаний, которые в прошлом демонстрировали высокие финансовые показатели и, как надеются инвесторы, будут демонстрировать их и в будущем. Таким образом логично было бы считать, что разумный инвестор должен сосредоточиться на поиске и отборе именно таких акций однако на самом деле всё не так просто что мы и попытаемся показать чтобы выявить компании показатели которых в прошлом были выше чем в среднем по рынку следует обратиться к статистике инвестор может получить список из 50 или 100 таких компаний у своего брокера Разве трудно выбрать из них 15-20 самых, на ваш взгляд, привлекательных компаний? Казалось бы, всё просто, и прибыль уже у вас в кармане. Но реализации этой простой схемы мешают два обстоятельства. Во-первых, акции компаний с хорошей историей и неплохими перспективами, естественно, торгуются дорого. Инвестор может правильно оценивать будущее этих акций, но ему не удастся разбогатеть на них по той простой причине, что заплатит он за своё богатство дорого, или, возможно, даже слишком дорого. Во-вторых, инвестор может ошибаться относительно перспектив развития рынка Слишком быстрый рост не может продолжаться вечно. Если темпы роста компании долгое время были высокими, её размеры не позволят ей повторить собственные рекорды. В определённой точке кривая роста выравнивается, а чаще всего начинает снижаться. Очевидно, что если инвестор ограничивается акциями нескольких компаний, полагаясь на прошлый опыт, он скорее всего отдаётся на волю случая. И его акции могут пойти как вверх, так и вниз. Как же правильно оценить результаты покупки акций роста? Мы считаем, что достаточно обоснованную оценку можно сделать, изучив результаты деятельности инвестиционных фондов, специализирующихся на операциях с бумагами подобного рода. В известном ежегоднике Investment Companies издаваемым участником Нью-Йоркской фондовой биржи Arthur Wizenberger Company публикуются данные по 120 фондам, работающим с акциями роста за последние несколько лет. По сроку пяти фондам данные приводятся не менее, чем за 10 лет. Средняя совокупная доходность таких фондов без относительных к их размерам в 1961-70 годах составляла 108%. Для сравнения за этот период роста индекса Standard Poor's составил 105%, индекса Dow Jonesа 83%. Таблица 7.1. в 1969-70 годах доходность большинства из 126 фондов акций роста была ниже прироста фондовых индексов. Результаты наших исследований были примерно такими же. Вывод: как правило, более высокая доходность акций роста по сравнению с другими в целом не оправдывают усилия, затраченных на формирование диверсифицированного портфеля, состоящего исключительно из таких акций. Сноска. За десятилетний период, закончившийся 31 декабря 2002 года, среднегодовая доходность фондов, инвестирующих в акции роста крупных компаний, Сегодняшний аналог фондов, который Грем называл фондами роста, составила 5,6%, то есть была в среднем на 3,7 процентных пункта ниже среднерыночного уровня. Однако фонды, инвестирующие в акции стоимостей крупных компаний, оцениваемые на рынке более адекватно, на протяжении того же периода также отставали от фондового рынка на целый процентный пункт в год. Может быть дело в том, что фонды роста не умеют выбирать надёжные акции, способные обогнать рынок в будущем. или в том, что расходы на управление такими фондами, независимо от того, покупают ли они акции роста или акции стоимости, съедают любые дополнительные доходы, которые менеджеры зарабатывают за счёт правильного выбора акций. С данными о результатах деятельности различных фондов можно ознакомиться на сайте www.morningstar.com в разделе Category returns. Конец сноски. Таблица 7.1. Усреднённые данные по фондам акций роста 1961-1970 годы в процентах. Нет никаких оснований считать. что рядовой инвестор, даже затративший колоссальные усилия на покупку акций роста, достаточно долго будет получать более высокую прибыль, чем специализированные инвестиционные компании. Несомненно, что у последних больше опыта и аналитических возможностей, чем у непрофессионалов, потому разумному инвестору не следует обременять себя поисками акций роста. Сноска Грем даёт эту рекомендацию, напоминая о том, что активный инвестор не подвергает себя риску выше среднего по рынку и не покупает акции агрессивного роста. Активный инвестор это инвестор, готовый тратить больше времени и сил на исследование рынка для формирования портфеля. Конец сноски. Такие акции легко узнать. Прогнозы по ним оптимистичны. а значение коэффициента цена-прибыль превышает 20, поскольку учитывает эти прогнозы. Для пассивного инвестора, на наш взгляд, предельное значение коэффициента цена-прибыль составляет 25. Прибыль считается как средняя за последние 7 лет. В большинстве случаев акции роста имеют обе указанные отличительные черты. Сноска. Обратите внимание, что Грем настаивает на расчёте коэффициента цена-прибыль с учётом средней прибыли за длительный период. Это позволяет снизить вероятность завышения стоимости компании из-за временного роста доходов. Представьте себе, что прибыль компании в расчёте на акцию за последние 12 месяцев составила 3 доллара, а на протяжении последних 6 лет в среднем 0,5 доллара. Какой показатель: случайные 3 доллара или постоянные 50 центов в большей степени свидетельствует об устойчивости тенденции? Если мы умножим 25 на 3 доллара, цена акции составит 75 долларов. Но если мы умножим 25 на среднее значение прибыли на акцию за последние 7 лет, Разделим 6 долларов на 7 и получим 85,7 цента. Цена акции составит всего 21,43 доллара. От выбора показателей зависит очень много. Нечего и сомневаться, что метод расчёта коэффициента цена-прибыль по показателю прогнозируемой прибыли следующего года, который сегодня в основном используется на Уолл-стрит, Грем придал бы анафеме. Как можно оценить компанию на основе ещё не полученной прибыли? Это всё равно что при оценке недвижимости опираться на слухи о том, что Золушка как раз собирается построить поблизости новый замок. Конец носки. Характерная особенность акций роста, как особой категории акций, значительные колебания цен. Эта черта присуща как крупнейшим старым компаниям, таким как General Electric или International Business Machines, так и сравнительно молодым, не столь крупным и успешным Данные обстоятельства подтверждают правильность нашего предположения, что главной отличительной чертой фондового рынка с 1949 года стал спекулятивный характер оценки акций самых успешных компаний, которым заслуженно присвоен высокий инвестиционный рейтинг. Прочное финансовое положение таких компаний позволяет им получать кредит на самых выгодных условиях. Инвестиционное качество данных компаний может оставаться неизменным на протяжении многих лет, но степень риска, связанного с покупкой их акций, будет зависеть от ситуации на фондовом рынке. Чем больше энтузиазма проявляют инвесторы по отношению к этим акциям и чем быстрее растёт их цена по сравнению с корпоративной прибылью, тем более рискованными становятся инвестиции. Сноска Недавние примеры подтверждают правоту Грэма. Так, 21 сентября 2000 года корпорация Intel, производитель компьютерных процессоров, объявила, что в следующем квартале ожидаемый рост продаж составит 5%. казалось бы, что может быть лучше. Большинство крупных компаний могут только мечтать о 5%-ном росте продаж всего за 3 месяца. Но акции Intel упали в цене на 22%, что привело к снижению совокупной рыночной капитализации компании примерно на 91 млрд долларов за один день. Почему? Ведь финансовые аналитики ожидали, что доходы Intel увеличатся на 10%. Другой пример. 21 февраля 2001 года корпорация EMC, специализирующаяся на хранении данных, объявила, что ожидает роста выручки в 2001 году как минимум на 25%, хотя, кавычки, повышенная осторожность покупателей может привести к увеличению цикла продаж. Кавычки закрываются. Участники рынка усмотрели в этой оговорке лёгкий оттенок неуверенности, и акции и МЦ упали за день на 12,8%. Конец носки. Однако читатель вправе спросить: разве крупнейшее состояние на торговле акциями делают не те, кто вкладывает деньги в компании на ранних этапах? будучи уверенным в их блестящих перспективах, и терпеливо ожидается, пока цена акций возрастает в 100 и более раз. Да, это так. Но сделать состояние на инвестициях в одну компанию может лишь тот, кто связан с ней профессиональными, семейными или какими-то другими узами. Лишь при наличии таких связей вложение значительной части активов в одну единственную компанию можно назвать оправданным. В этом случае инвестор держит акции, несмотря ни на что, не поддаваясь постоянному соблазну продать их при росте курса. Если вы ничем не связаны с компанией, вы будете постоянно терзаться вопросом, не слишком ли много средств вы в неё вложили. Сноска. Сегодняшний аналог инвесторов, связанных с компанией профессиональными, семейными и другими узами, так называемые инсайдеры. топ-менеджеры и члены совета директоров, то есть те, кто управляет компанией и владеет крупными пакетами её акций. От таких руководителей, как Билл Гейтс из Microsoft или Уоррен Баффетт из Berkshire Hathaway, зависит судьба их компаний. Поэтому тот факт, что они владеют крупными пакетами акций, Внешние инвесторы считают свидетельством устойчивости компании, но рядовые менеджеры и сотрудники не могут повлиять на стоимость акций компании, в которой они работают, и поэтому не должны вкладывать в последнее значительную долю сбережений. Не должны этого делать и внешние инвесторы, независимо от того, как они оценивают деятельность компании. Конец сноски. При любом падении курса, даже на самый короткий срок, ваши терзания будут усиливаться под влиянием внутренних и внешних факторов. Вы скорее всего продадите акции и получите неплохую, но далеко не максимальную прибыль. В поле деятельности активного инвестора Стратегия выбора акций и момента для проведения операций с ними, способная на протяжении длительного времени обеспечивать инвестору более высокую прибыль, чем средним по рынку, должна отвечать двум требованиям. Первое она должна быть достаточно рациональной и разумной, и второе должна отличаться от инвестиционных стратегий, применяемых большинством инвесторов и спекулянтов. Наш опыт и результаты исследований позволяют рекомендовать 3 подход к инвестированию, соответствующий данным требованиям. Это совершенно разные подходы, и для их реализации необходимы различные запасы знаний и степени темперамента. Относительно малоизвестные крупные компании. Если мы согласны, с тем, что фондовому рынку свойственно переоценивать акции компаний, отличающихся высокими темпами роста или другими привлекательными особенностями, логично предположить, что акции компаний, не пользующиеся благосклонностью рынка в силу каких-либо неблагоприятных факторов временного характера, будут недооцениваться, по крайней мере, относительно. Это положение, которое можно считать фундаментальным законом Фондовый рынока лежит в основе описанного ниже консервативного, но весьма перспективного подхода к инвестированию. Активный инвестор, использующий данный подход, должен сконцентрироваться на крупных компаниях, не избалованных вниманием широкой публики. Впрочем, менее крупные компании также могут оказаться недооценёнными по тем же причинам. И во многих случаях их прибыль и стоимость акций со временем могут вырасти. Но при инвестировании в некрупные компании существует опасность того, что их рентабельность так и останется низкой, а рынок так и не обратит на них внимания, несмотря на рост финансовых показателей. В этом плане у крупных компаний два преимущества. Во-первых, ресурсы. в виде капитала и знаний, помогают им преодолевать трудности и наращивать прибыль. Во-вторых, рынок всегда быстро реагирует на улучшение их финансового состояния. Прекрасным подтверждением этого служат результаты анализа динамики цен непопулярных акций, входящих в расчет индекса Dow Jones. Допустим, мы каждый год приобретаем акции 60 компаний, входящих в расчёт этого индекса и имеющих самые низкие значения коэффициента цена-прибыль. Имеется в виду прибыль текущего или предыдущего года. Эти акции можно назвать самыми дешёвыми из тех, которые входят в расчёт индекса Доу-Джонса, причём их дешевизна свидетельствует об их относительной непопулярности среди инвесторов и трейдеров. Допустим также, что к моменту продажи владельцы акций держали их от года до 5 лет. А теперь сравним доходность наших инвестиций с доходностью всех акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, или доходностью группы акций с самыми высокими мультипликаторами прибыли, читай, самых популярных. Мы располагаем полными данными за последние 53 года. На начальном этапе В 1917-1933 годы наш подход не принес прибыли, но начиная с 1933 года стал давать очень неплохие результаты. Анализ итогов 34-х годовых инвестиционных периодов с 1937 по 1969 годы проведенный Drexel Company, ныне Drexel Firestone, показал, что только в 3 случаях из 34 дешёвые акции отставали от индекса Доу-Джонс. Сноска. Drexel Burnham, инвестиционный банк, расположенный в штате Филадельфия, в 1973 году объединился с компанией Burnham Company и впоследствии стал называться Drexel Burnham Lambert. прославился операциями с мусорными облигациями во время бума корпоративных слияний и поглощений 1980-х годов. Конец носки. В шести случаях их доходность была примерно такой же, как доходность тех акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, а в 25 случаях выше, чем в среднем по рынку. восстаёт на опережение акции с более низкими значениями мультипликатора прибыли всех акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, и десяти акций с самыми высокими значениями мультипликатора прибыли подтверждается и усреднёнными данными за пятилетние периоды. Таблица 7.2. Таблица 7.2. Среднегодовая доходность трёх тестовых групп акций Последовательные пятилетние периоды – 1937-1969 годы. Расчеты компании Drexel показывают, что если бы в 1936 году мы вложили в дешевые акции 10 000 долларов и затем каждый год корректировали портфель в соответствии с предложенным методом, в 1962 году мы имели бы 66 долларов. 1900 долларов. Аналогичные операции с акциями с самым высоким значением коэффициента цена-прибыль принесли бы всего 25300 долларов. Операции же со всеми 30 акциями из списка фондового индекса Доу-Джонса дали бы 44 тысячи долларов. Сноска. Стратегия, нацеленная на покупку самых дешёвых акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса сегодня, называется собаки Доу. Информацию о Доу 10 можно найти на сайте www.djindexes.com. Конец носки. Разработка и реализация стратегии, нацеленной на покупку акций непопулярных крупных компаний, достаточно проста. Однако при выборе акций конкретных компаний следует учитывать один специфический фактор, затрудняющий её использование. Речь идёт об акциях, имеющих спекулятивную природу. Из-за значительных колебаний прибыли соответствующих компаний, в удачные годы такие акции торгуются по относительно высоким ценам и с относительно низким коэффициентом цена-прибыль, а в неудачные, наоборот, по низким ценам и с высоким мультипликатором прибыли. Эти особенности поведения акций представлены в таблице 7.3 на примере корпорации «Крайслер». В данном случае участники рынка не только достаточно скептически относились к перспективам дальнейшего роста необычайно высоких прибылей, но и не подниковали, если прибыль была небольшой или отсутствовала вовсе. Обратите внимание, что из формулы коэффициента цена-прибыль следует, что если прибыль компании ничтожно мала, значение коэффициента высокое. Таблица 7.3. Акции Крайслер Цена акций и прибыль 1952-1970 годы. Однако для крупнейших компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, Крайслер было скорее исключением, чем правилом, поэтому особенности поведения её акций почти не повлияли на наши расчёты по акциям с низким значением коэффициента цена-прибыль. Включение такого рода аномальных акций в список компаний с низкими коэффициентами не трудно избежать, выбирая акции с учётом средней прибыли за определённый период в прошлом или используя другой аналогичный критерий отбора. При написании данного материала мы протестировали вышеописанный метод отбора акций с низкими значениями мультипликатора прибыли. Мы предположили, что инвестор приобрёл сформированный в рамках описанного подхода портфель акций в конце 1968 года и оценили его стоимость по состоянию на 30 июня 1971 года. На этот раз цифры нас разочаровали. портфель из шести-десяти акций с низким значением мультипликатора прибыли оказался весьма убыточным, а портфель из акций с высоким значением мультипликатора прибыльным. Этот пример не перечеркивает выводы, сделанные на основе данных за 30-летний период, но напоминает о необходимости соблюдать определенную осторожность при применении описанного метода. Возможно, активным инвесторам стоит отбирать акции, ориентируясь на низкие значения коэффициента цена-прибыль, но учитывая при этом и другие количественные и качественные критерии оценки. Покупка выгодных в кавычках ценных бумаг. Выгодные в кавычках ценные бумаги это бумаги, цена которых по результатам анализа представляется заниженной по сравнению с их справедливой стоимостью. Данная категория ценных бумаг включает облигации и привилегированные акции, продающиеся по цене значительно ниже номинальной, а также обыкновенные акции. Для большей определённости примем, что ценную бумагу можно считать выгодной, если её справедливая стоимость превышает текущую рыночную цену минимум на 50%. Какой бы же рода анализ следует провести, чтобы убедиться в столь значительном несоответствии цены реальной стоимости компании? Откуда берутся выгодные бумаги и как инвестор может на них заработать? Существует два способа выявления выгодных в кавычках акций. Во-первых, это их оценка на основе ожидаемой прибыли. Последняя умножается на соответствующий данному конкретному выпуску акций коэффициент. Если полученное произведение намного превышает рыночную цену акций, и если инвестор уверен в правильности расчётов, акция может считаться выгодной. Во-вторых, это Оценка стоимости компании с точки зрения частного владельца, которая делается в целом так же, исходя из ожидаемой прибыли. В этом случае результат будет тот же, что и в первом варианте расчета. Но в данном случае больше внимания уделяется справедливой рыночной стоимости активов компании и прежде всего чистых текущих активов – оборотного капитала. При таком подходе и низких ценах на рынке значительную часть акций можно считать выгодными. Типичный пример акции компании General Motors в 1941 году, когда они торговались по цене не выше 30 долларов, всего 5 долларов в ценах 71 года. Прибыль на акцию составляла более 4 долларов, при этом не менее 3,5 долларов выплачивались в качестве дивидендов. Да, текущая прибыль может быть низкой, а ближайшие перспективы мрачными, но объективная оценка будущего может указывать на недооценку акций. Таким образом, мудрость инвесторов, сохраняющих мужество при депрессивном состоянии фондового рынка, подтверждается не только опытом, но и методами стоимостного анализа. Анализ Показывает, что особенности поведения рынка, которые в одних случаях приводят к установлению выгодного уровня цен в целом, в других случаях обуславливает появление множества отдельных выгодных в кавычках акций в различных рыночных сегментах. Рынок любит делать из мухи слона. Кратковременные трудности компаний могут повлечь за собой падение котировок их акций. Сноска Вот самые яркие примеры из недавнего прошлого, иллюстрирующие способность рынка делать из мухи слона. В мае 1998 года компания Pfizer Incorporated и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США объявили, что шесть человек, принимавших препарат Виагра, умерли. от сердечных приступов во время занятий сексом. За один день цена акций Pfizer упала на 3,4%. Но после того, как результаты исследования показали, что для паники нет оснований, акции Pfizer взлетели вверх, подорожав на протяжении следующих 2 лет примерно на треть. Ещё пример. В конце 1997 года акции компании Orner Lambert упали на 19% за один день, когда продажи её нового препарата для диабетиков были временно приостановлены в Англии, но потом за полгода выросли почти вдвое. И вот под конец 2002 года корпорация Carnival, занимающаяся морскими круизами, потеряла почти 10% капитализации из-за того, что туристы заболели диареей. И что интересно, понос прохватил туристов, путешествовавших на лайнерах, принадлежавших другим компаниям. Конец носки. Даже Простое отсутствие интереса к акциям и тем более энтузиазма со стороны инвесторов может привести к снижению курса до абсурдно низких значений. Исходя из этого можно сформулировать две основные причины возможной недооценки акций. Первое низкие текущие финансовые показатели компании, и второе затяжное игнорирование компании участниками рынка. Её непопулярность Однако ни один из этих двух факторов сам по себе не может служить надёжным ориентиром для успешного выбора акций. Как же убедиться в том, что текущие низкие показатели компании обусловлены лишь временными трудностями? Да, бывают случаи, когда это действительно так. Цены акций сталелитейных компаний отличаются выраженной цикличностью, и мудрый покупатель может купить их на дне, когда прибыли компаний падают, и продать на пике, положив в карман немалую прибыль. Другой прекрасный пример корпорация Крайслер. Таблица 7.3. Но если бы такое поведение было типичным для акций компаний с колеблющимся уровнем прибыли, то зарабатывать деньги на фондовом рынке было бы совсем просто. К сожалению, Можно привести множество примеров, когда прибыль и цены акций подряд окончательно и бесповоротно. Взять, например, компанию Anaconda Wire and Cable. До 1956 года её прибыль была довольно высокой, и акции торговались по 85 долларов. Затем на протяжении 6 лет прибыль с качками снижалась, и в 1962 году цена акции упала до 23,5 долларов. В следующем году компания была поглощена материнской компанией Anaconda Corporation по расчётной цене в эквиваленте около 33 долларов. Множество аналогичных примеров свидетельствует о том, что для полной уверенности в выгодности, в кавычках, приобретаемых ценных бумаг, инвестору необходимо нечто большее, чем просто снижение прибыли и цены. Он должен убедиться, как минимум, в устойчивости прибыли, получаемой компанией на протяжении последних 10 лет, то есть в отсутствии убыточных периодов за это время. а также в том, что её размер и финансовая мощь достаточны для противостояния возможным спадам в будущем. Идеальным выбором в данной ситуации можно считать крупную ведущую компанию, цена акций и коэффициент цена-прибыль которой в течение определённого периода в прошлом были значительно ниже средние рыночных значений. При таком подходе придётся вычеркнуть из списка выгодных акций таких компаний, как Крайслер, поскольку их цены, как правило, падали на фоне высоких значений коэффициента цена-прибыль. У нас есть серьёзные сомнения в том, что компании подобные Крайслер, курс акций которых напоминал американские горки, подходят активным инвесторам. Что касается второго фактора, то есть затянувшегося игнорирования акций компании участниками рынка, непопулярности этих акций среди инвесторов и, как следствие, снижения цен акций до необоснованно низких значений, то хорошим примером здесь может служить компания International Presta Industries. На бычьем рынке 1968 года её акции продавались по 45 долларов, то есть цена всего в 8 раз превышала прибыль на акцию 5,61 доллара. Величина прибыли на акцию продолжала расти в 69-70 годах, но цена акций в 70 году снизилась до 21 доллара. При этом Значение коэффициента цена-прибыль упало ниже 4, и рыночная капитализация компании была меньше, чем стоимость её чистых текущих активов. Другой яркий пример компания Standard Oil of California. В начале 1972 года её акции продавались по той же цене, что и 13 годами ранее, по 56 долларов. Прибыль компании была поразительно стабильной, в целом она понемногу росла, и за весь период лишь однажды незначительно снизилась. Балансовая стоимость компании равнялась её рыночной стоимости при столь устойчивых положительных показателях на протяжении 58-71 годов. Средняя цена акций компании за год никогда не превышала прибыль более чем в 15 раз. В начале В 1972 году это соотношение составляло примерно 10 к 1. Третьей причиной необоснованной низкой цены акций может стать неспособность фондового рынка распознать действительное положение дел в компании. Классический пример – компания Northern Pacific Railway. Цена акций, которая в 1946-1947 годах снизилась с 36 долларов до 13,5 долларов. В 1947 году реальная прибыль на акцию составила около 10 долларов. Цена акций упала главным образом из-за установления дивидендов в размере 1 доллара. Инвесторы игнорировали эти акции ещё и потому, что из-за особенностей ведения бухгалтерии в железнодорожных компаниях определить реальный уровень её рентабельности было сложно. акции однозначно можно назвать выгодными в кавычках, если их совокупная цена не превышает величину чистого оборотного капитала за вычетом всех обязательств. Сноска. Под чистым оборотным капиталом три слова в кавычках грем понимает величину текущих активов компании, таких как деньги, высоколиквидные ценные бумаги и товарно-материальные запасы за вычетом её обязательств, включая привилегированные акции и долгосрочную задолженность. Конец сноски. В такой ситуации покупателю не придётся платить ни цента за основные капитальные активы, здания, оборудование и так далее, и любые мыслимые нематериальные активы. Конечная стоимость лишь очень незначительного числа компаний была меньше их оборотного капитала, хотя отдельные примеры встречались. Гораздо более удивителен тот факт, что акции столь многих компаний оценивались рынком по бросовым ценам. По данным за 1957 год, когда цены на рынке были низкими, таких акций насчитывалось 150. В таблице 7.4 обобщены результаты По состоянию на 31 декабря 1957 года портфеля, сформированного из акций 85 компаний из этого списка, в портфеле содержалось по одной акции каждой компании. Соответствующие данные были представлены в бюллетене Monthly Stock Guide агентства Standard Poor's. Акции находились в портфеле на протяжении 2 лет. Таблица 7.4. Финансовые показатели недооценённых компаний 1957-1959 годы. По случайному истечению обстоятельств в конце этого периода совокупная цена акций в каждой группе приблизилась к совокупной стоимости чистых текущих активов и даже превысила её. Прирост рыночной стоимости портфеля за этот период составил 75% по сравнению с 50% для 425 промышленных компаний, акции которых входят в расчёт индекса Standard Poor's. Ещё более примечателен тот факт, что за это время ни одна из акций существенно не упала в цене. Цены семи акций остались на прежнем уровне, а цены 78 акций значительно выросли. Такой диверсифицированный подход к выбору акций приносил стабильно хорошие результаты на протяжении многих лет вплоть до 1957 года. Можно, разумеется, утверждать, что это свидетельствует о безопасности и прибыльности инвестирования в недооценённые акции, но во время подъёма рынка после 1957 года Количество компаний акций, которых можно было считать недооценёнными, существенно сократилось. К тому же, многие такие компании демонстрировали низкие показатели операционной прибыли или даже убытки. Спад на фондовом рынке в 1969-70 годах вновь способствовал появлению акций цена которых была ниже стоимости оборотного капитала. Покупка выгодных акций компаний второго эшелона К числу компаний второго эшелона относятся компании, не являющиеся лидерами важнейших отраслей экономики. Это или не крупная компания ключевых отраслей, или ведущая компания второстепенных отраслей. Сразу же отметим, что компании, акции которых рассматриваются рынком в качестве акций роста, не относятся ко второму эшелону. На великом бычьем рынке 1920-х годов позиции лидеров отрасли не сильно отличались от позиций других достаточно крупных компаний. Инвесторы считали, что именно средние компании способны противостоять любым штормам и у них даже больше возможностей для роста и расширения бизнеса, чем у гигантов. Великая депрессия 31-32 годов естественно отрицательно сказалась на положении компаний, которые не относились к первому эшелону ни по размеру, ни по устойчивости бизнеса. С тех пор инвесторы предпочитают приобретать акции отраслевых лидеров и, соответственно, почти утратили интерес к компаниям второго эшелона. Это привело к тому, что последние стали торговаться по заниженным, принимая во внимание их прибыль и активы, ценам. Кроме того, котировки таких акций во многих случаях падают до таких низких значений, что эти бумаги становятся выгодными в кавычках. Если инвесторы отказываются покупать акции компаний второго эшелона даже по довольно низким ценам, Значит, они уверены, что у этих компаний нет будущего. Фактически, по крайней мере, подсознательно, инвесторы считают, что любая цена акций таких компаний слишком высока, поскольку они обречены на гибель. С другой стороны, Согласно разработанной в 1929 году теории, считалось, что инвестировать в голубые фишки два слова в кавычках выгодно при любой цене акций, поскольку возможности их роста безпредельны. Оба эти подхода основывались на неверных предпосылках и нелепых натяжках и стали причиной множества серьёзных инвестиционных ошибок. На самом деле, типичная средняя компания акций, которая котируется на бирже, является крупной в сравнении со среднестатистическим частным предприятием. Нет никаких оснований считать, что такая компания, даже под воздействием тех или иных неблагоприятных экономических факторов, будет не в состоянии обеспечить инвестору достаточный уровень доходности вложений. Этот краткий обзор Позволяет сделать вывод, что фондовый рынок не всегда объективно оценивает акции компании второго эшелона. В нормальных условиях он обычно их недооценивает. Как известно, период Второй мировой войны и послевоенные годы оказались для мелких компаний более благоприятными, чем для крупных, поскольку тогда отсутствовали условия для нормальной конкуренции, и небольшие фирмы смогли значительно увеличить объёмы продаж и повысить рентабельность. Фондовый рынок сорок шестого года стал полной противоположностью довоенного, в то время как фондовый индекс Доу-Джонса, в расчёт которого входят акции крупнейших ведущих компаний, с конца 38 по 46 год вырос только на 40%, индекс Standard Poor's, включающий акции компаний второго эшелона, на протяжении того же периода подскочил как минимум на 280%. Спекулянты и многие инвесторы, придерживавшиеся собственных инвестиционных стратегий и страдавшие характерными для участников фондового рынка провалами в памяти принялись ряды скупать акции компаний второго эшелона, не обращая внимания на взвинченные цены. Естественно, маятник качнулся в противоположную сторону. Акции компаний второго эшелона ранее, открывавшие перед инвестором широкие возможности для заключения выгодных сделок, стали теперь источником разочарований вследствие чрезмерного энтузиазма и переоценки. Подобная ситуация с небольшими вариациями повторилась в 1961 и 1968 годах, когда инвесторы слишком увлеклись акциями компаний низших эшелонов, работающих в основном в таких модных областях, как электроника, компьютеры, франчайзинг и тому подобное. Сноска. С 1975 года. Потище 1983 года цены акций менее крупных компаний второго эшелона росли быстрее, чем цены акций крупнейших компаний, в среднем аж на 17,6% в год. Инвесторы бросились покупать эти акции, инвестиционные компании создали сотни новых специализированных фондов, но акции отплатили инвесторам чёрной неблагодарностью. На протяжении следующего десятилетия их доходность на 5% отставала от среднегодовой доходности акций крупных компаний. Цикл вновь повторился в 1999 году, когда акции менее крупных компаний опередили по доходности акции крупнейших на 9%, вдохновив инвестиционные банки наводнить рынок сотнями горячих в кавычках новых выпусков акций высокотехнологичных фирм. Место слов «электроника», «компьютеры» и «франчайзинг» в названиях новых компаний содержались новомодные слова и приставки типа «точка», «ком», «оптикал», «вайрелес» и «и». Но мода на инвестиции тает как мираж, обманывая доверчивых инвесторов. Конец сноски. Как и следовало ожидать. Последовавший спад фондового рынка больше всего затронул именно эти переоценённые акции, ведь маятник одинаково сильно качается в обе стороны. Если большинство акций компаний второго эшелона обычно недооценивается, может ли инвестор быть уверен, что сумеет извлечь из них выгоду? И если акции могут недооцениваться сколь угодно долго, не означает ли это, что инвестор, купивший акции второго эшелона, сколь угодно долго не сможет получить прибыль? Ответить на эти вопросы нелегко. Высокую прибыль от покупки акций компаний второго эшелона по выгодным ценам можно получить различными способами. Во-первых, их дивидендная доходность относительно высока. Во-вторых. Во-вторых. И величина реинвестированной прибыли также относительно высока по сравнению с ценой акций, что несомненно повлияет в будущем на их стоимость. Данное преимущество на протяжении 5-7 летних инвестиционных периодов способны обеспечить значительную совокупную доходность группы правильно отобранных акций. В третьих, бычий рынок обычно благосклонен к недооценённым акциям. Их цены выравниваются и достигают приемлемого уровня. В четвёртых, даже при сравнительно неблагоприятных условиях на рынке постоянно идёт процесс коррекции цен, в результате которого недооценённые акции второго эшелона могут подняться до уровня, как минимум, типичного для данной категории акций. В пятых, если низкая прибыль обуславливалась какими-либо конкретными факторами, Ситуация может измениться вследствие их исчезновения, принятия новой стратегии бизнеса или смены руководства компании. В последнее время важную роль играет и такое новое явление, как приобретение небольших компаний крупными корпорациями с целью диверсификации бизнеса. В этом случае положительная реакция рынка также приводит к росту цен акций небольших компаний. Когда процентные ставки были намного ниже уровня 1970 года, в число выгодных ценных бумаг входили облигации и привилегированные акции, торговавшиеся со значительным дисконтом. В настоящее время даже хорошо обеспеченные облигации продаются с дисконтом, если их процентная ставка не превышает 4,5%. Например, 2,625 тысяч процентные облигации American Telephone and Telegraph с сроком погашения в 1986 году продавались в 1970 году по 51, а 4,5 процентные облигации Dir and Company со сроком погашения в 1983 году по 62 Эти облигации могут оказаться выгодной инвестицией, если не произойдёт падения рыночных процентных ставок. К числу выгодных в кавычках облигаций в традиционном смысле можно отнести и облигации железнодорожных компаний с первичным залогом недвижимости, испытывающих сегодня серьёзные финансовые проблемы. Эти облигации сейчас торгуются в диапазоне от 20 до 40. Однако сразу же оговоримся, что обычному, неискушённому инвестору вряд ли удастся разобраться в тонкостях поведения такого рода ценных бумаг. Ведь не зная реального положения дел в компаниях, работающих в таком специфическом бизнесе, как железнодорожные перевозки, он может здорово обжечься. Однако, судя по всему, тенденция к падению рыночной стоимости этих облигаций сошла на нет, и сегодня данная категория ценных бумаг может принести немалую прибыль тому, кто не поленится тщательно их проанализировать и отобрать наиболее перспективные. В 1939-48 годах выгодным объектом инвестиций были дефолтные железнодорожные облигации общей стоимостью 1 млрд долларов. Позднее таковых стало гораздо меньше, но похоже, в 1970-е годы ситуация повторилась. Сноска. Сегодня дефолтные облигации железнодорожных компаний уже не представляют большого интереса, тем не менее, как отмечалось ранее, на фоне крушения фондовых рынков в двухтысячном 2002 годах, бросовые в кавычках облигации Как и конвертируемые облигации высокотехнологичных компаний могут стать ценным приобретением. Следует, однако, иметь в виду, что здесь крайне важно соблюсти принцип диверсификации вложений, а это не каждому по силам. Вложить в такие облигации как минимум 100 тысяч долларов может только мультимиллионер. Конец сноски. Особое случая. До недавнего времени инвестиции в рамках особых случаев могли гарантированно обеспечить весьма неплохую доходность практически при любой ситуации на рынке, но только тем инвесторам, которые понимали, что к чему. эта поле деятельности не было закрыто для рядовых инвесторов одни обладающие чутьём могли изучить все лазейки и стать довольно искусными практиками не тратя много времени на получение академического образования другие достаточно проницательны для того чтобы понять насколько привлекательна эта область инвестирования могли пристроиться к опытным профессионалам, управляющим инвестиционными фондами, специализирующимся в основном на особых случаях. два слова в кавычках. Но в последние годы по причинам, которые будут рассмотрены ниже, область арбитража и реструктуризации два слова в кавычках стала более рискованной и менее прибыльной. вполне возможно, что со временем условия здесь вновь станут благоприятными. В любом случае стоит рассмотреть основные особенности и историю такого рода инвестиционных операций и привести несколько наглядных примеров. Типичный пример особого случая это возможности, открывающиеся при поглощении небольших компаний более крупными. Количество поглощений растёт, По мере того, как идея диверсификации бизнеса все больше захватывает руководителей американских компаний. Крупные компании зачастую стремятся приобрести фирмы, работающие в отраслях, в которые они намереваются войти. чтобы получить согласие большинства акционеров приобретаемой компании на сделку, крупным компаниям почти всегда приходится предлагать цену, значительно превышающую текущую стоимость акций объекта поглощения. Такие корпоративные схемы открывают интересные возможности инвесторам, хорошо ориентирующимся в этой области и имеющим достаточный опыт. Не так давно значительные средства были заработаны инвесторами в результате приобретения облигаций железнодорожных компаний, находящихся на грани банкротства, облигации, которые, как знали инвесторы, будут стоить значительно дороже после реорганизации железнодорожной отрасли. После обнародования планов реорганизации появился рынок ожидаемых новых выпусков. Эти еще не выпущенные бумаги, как правило, торговались по цене, намного превышающей цену старых выпусков, подлежащих обмену. Конечно, существовала опасность того, что реорганизация будет отложена или не доведена до конца, но в целом арбитражные операции, два слова в кавычках, оказались весьма прибыльными. Аналогичные возможности открылись перед инвесторами в ходе разукрупнения компаний коммунального сектора согласно закону 1935 года. Стоимость почти всех компаний, ставших самостоятельными в результате реорганизации, увеличилась после их выделения из состава холдинга. Особые случаи могут представиться и в связи с недооценкой фондовым рынком ценных бумаг компаний. о вовлечённых в сложные юридические процедуры. Старинное правило Уолл-стрит гласит: никогда не покупай во время судебного процесса. Этот совет может быть полезен спекулянтам, нацеленным на быструю операцию. Но если ему будет следовать обычный инвестор, он может сузить открывающиеся перед ними выгодные перспективы, связанные с тем, что будущая на фондовом рынке предубеждение против таких ценных бумаг. приводит к сильному падению их цен. Сноска. Классический пример из недавнего прошлого компания Philip Morris, акции которой за 2 дня потеряли 23% стоимости после того, как суд штата Флорида начал рассматривать иск против неё на сумму 200 миллиардов долларов. Суд в конечном итоге признал, что сигареты могут стать причиной заболевания раком лёгких. На протяжении следующего года цена акций Филипп Моррис удвоилась, а затем опять упала после удовлетворения многомиллиардного иска в штате Иллинойс. Котировки акций ряда других компаний в John Manville, We Are Grace и USG Corporation в результате судебных процессов падали практически до нуля. Таким образом, принцип «никогда не покупай во время судебного процесса» остаётся в силе, хотя самые храбрые инвесторы его нарушают. Конец носки. Инвестиционные операции в рамках особых случаев требуют от инвестора особых навыков. Скорее всего, лишь незначительная часть активных инвесторов пожелает заняться подобной деятельностью, поэтому мы не ставили себе целью объяснить все сложности, возникающие в таких ситуациях. Правила инвестирования в широком понимании. Определение конкретных направлений инвестиционной политики, принципы, которые раскрываются на страницах этой книги, зависит прежде всего от выбора инвестором оборонительной, пассивной или агрессивной активной стратегии. Для того, чтобы операции активного инвестора можно было считать самостоятельным бизнесом, Инвестор должен обладать значительным или хотя бы достаточным объёмом знаний в области оценки ценных бумаг. Необходимо ясно понимать, что инвестор не может занимать промежуточную между активной и пассивной позицию. Правда, многие, если не большинство инвесторов, именно это и пытаются делать. На наш взгляд, такой компромисс чаще приводит к разочарованию, чем к успеху. Если вы инвестор, вы не можете быть наполовину бизнесменом, ведь в этом случае вы будете получать в лучшем случае половину дохода, который может приносить инвестиционный бизнес. В большинстве своём инвесторам приходится выбирать пассивную, оборонительную стратегию. Там у есть несколько причин. У инвестора может не быть ни времени, ни желания, ни соответствующей подготовки для инвестиционных операций, как самостоятельного бизнеса. Поэтому он должен довольствоваться той очень неплохой доходностью, которую может сегодня получить благодаря пассивной инвестиционной политике и стойко сопротивляться периодически возникающему соблазну увеличить доходность, свернув с протоптанной тропинки на новую. Активный инвестор может осуществлять любые операции с ценными бумагами, если у него есть соответствующие навыки и если эти операции представляются ему выгодными в соответствии с принятыми в инвестиционном бизнесе стандартами. В своих рекомендациях и предостережениях для этой группы инвесторов мы пытались руководствоваться именно такими стандартами. Давая советы пассивным инвесторам, мы в основном опирались на три требования: безопасность, простота выбора и положительные результаты с точки зрения как психологии, так и арифметики. Эти требования не позволили нам включить в список рекомендуемых объектов инвестиций несколько видов ценных бумаг, которые обычно считаются приемлемыми для разных типов инвесторов. Данные бумаги перечислены в главе 1. Давайте более подробно рассмотрим, какие именно бумаги не удовлетворяют указанным требованиям. Мы советовали не приобретать по полной стоимости следующие три категории ценных бумаг. Первое иностранные облигации. Второе привилегированные акции, и третье обыкновенные акции компаний второго эшелона, включая, разумеется, впервые размещаемые на рынке. под полной стоимостью мы подрозымивали для облигаций и привилегированных акций цены близкие к номинальной стоимости для обыкновенных акций цены отражающие реальную стоимость компании большинство пассивных инвесторов должны избегать этих категорий ценных бумаг независимо от их цены предприимчивому же инвестору следует приобретать их только в том случае если это можно сделать по выгодной цене Выгодная цена составляет не более 2/3 оценочной стоимости ценной бумаги. Что произойдёт, если все инвесторы будут следовать нашему совету? Этот вопрос рассматривался в разделе Иностранные государственные облигации в главе 6, и нам нечего к этому добавить. Привилегированные акции инвестиционного уровня должны приобретать только корпорации, например, страховые компании, которые будут получать выгоду от особого режима налогообложения этих акций. Исключение из списка рекомендуемых объектов инвестиций обыкновенных акций компаний второго эшелона может создать некоторые проблемы. Если большинство пассивных инвесторов перестанут приобретать эти ценные бумаги, круг потенциальных покупателей резко сузится. А если агрессивные инвесторы будут покупать их только по выгодным ценам, они обречены на продажу по цене ниже реальной стоимости, за исключением некоторого количества, которое купят неразумные инвесторы. Наши рассуждения могут показаться грубоватыми и даже не вполне этичными, но мы просто говорим о том, что фактически происходило на рынке на протяжении последних 40 лет. Акции компаний второго эшелона в основном колеблются относительно некоего среднего значения, которое намного ниже предприятия. их реальной стоимости. Они достигают этого значения и даже время от времени превышают его, но это происходит лишь на пике бычьего рынка, в тот момент, когда мы, опираясь на уроки прошлого, не рекомендуем покупать акции по господствующему на рынке уровню цен. Таким образом, единственное, что мы можем предложить активному инвестору при принятии инвестиционных решений, просто учитывать эти обстоятельства. и ориентироваться на средний уровень цен, характерный для данной категории акций. И всё же здесь есть некое противоречие. Акции средней, правильно выбранной компанией той или иной отрасли, вполне могут быть такими же многообещающими, как и акции компании лидера той же отрасли. И то, чего меньше по размеру компании не достаёт с точки зрения внутренней стабильности её бизнеса. она способна компенсировать благодаря возможностям роста. Многим читателям может показаться нелогичным считать приобретение таких второсортных акций по полной стоимости неразумным шагом. Но мы полагаем, что самый сильный логический аргумент это опыт. История фондового рынка однозначно свидетельствует о том, что результаты вложений в акции компаний второго эшелона будут удовлетворительными только в том случае, Если эти бумаги куплены по цене ниже их реальной стоимости. Однако это правило относится к обычному внешнему инвестору, аутсайдеру. Если же инвестор единолично или совместно с другими крупными вкладчиками владеет контрольным пакетом компании, приобретение акций по цене, соответствующей их истинной стоимости, вполне оправдано. как и инвестиции в контролируемую частную компанию или закрытое акционерное общество. Чем меньше компания, тем важнее, какую позицию занимает по отношению к ней инвестор, является ли он инсайдером или аутсайдером, и, соответственно, какова его инвестиционная политика. Базовая характеристика компании лидера, стоимость отдельной акции, равная стоимости акций в контрольном пакете, Иначе дело обстоит в компаниях второго эшелона. Средняя рыночная стоимость отдельной акции существенно ниже стоимости акций в контрольном пакете. В связи с этим проблема взаимоотношений между акционерами и менеджерами, то есть внутренними и внешними инвесторами, в компаниях второго эшелона стоит куда более остро, чем в компаниях лидеров. В конце главы 5 говорилось об отсутствии чёткой границы между компаниями первого и второго эшелонов, а акции многих компаний, относящихся к такой пограничной области, могут быть потенциально выгодными объектами инвестиций. Инвестор может приобретать их, даже если дисконт совсем небольшой, но только при условии, что они лишь незначительно отстают от акций ведущих компаний и вне слишком отдалённые перспективы способны войти в группу лидеров. Таким образом, мы не проводим жёсткую границу между первоклассными и второсортными в кавычках акциями, ведь иначе незначительная разница в инвестиционном качестве приводило бы к существенной разнице в справедливых ценах. Таким образом, при классификации акций мы допускаем наличие промежуточных вариантов, но выступаем против такого подхода при классификации инвесторов. Причина такой непоследовательности состоит в том, что известная неопределённость при рассмотрении отдельной акции не страшна, поскольку пограничные в кавычках акции являются скорее исключением, чем правилом. и не оказывает особого влияния на общую картину. Но от того, какую стратегию выбирает инвестор, оборонительную или агрессивную, зависят его действия, и поэтому его выбор должен быть безошибочным и бескомпромиссным. Комментарии к главе 7. Чтобы скопить состояние, нужна огромная смелость в сочетании с огромной осторожностью, а чтобы сохранить его, нужно в 10 раз больше мудрости. Натан Майер Рочфилд. Время не имеет значения. В идеале разумный инвестор держит акции только тогда, когда они дёшевы и продаёт их, когда они становятся переоценёнными. Продав их, он вкладывает деньги в облигации и другие инструменты денежного рынка и ждёт, пока акции вновь не подешевеют настолько, что станут выгодным объектом инвестиций. По результатам исследования 1 доллар, вложенный в акции в 1966 году, до конца 2001 года вырос бы до 11,71 доллара. Но если бы инвестор продавал акции накануне пяти самых худших дней в каждом году, то этот доллар превратился бы в 987,12 доллара. Сноска Эта работа заставляет вспомнить одно из главных правил разумного инвестора. Если в статье об инвестировании встречается слово правда, будьте осторожны. Это значит, что много из того, что в ней написано, ложь. С другой стороны, инвесторы, купившие акции в 1966 году и продавшие их в 2001 году, получили на каждый вложенный доллар не 11,71 доллара, а минимум 40 долларов. В исследовании, на которое ссылаются авторы статьи в Berens, не учитывалось реинвестирование дивидендов. Как и большинство чудесных формул успеха, этот подход требует везения. Разве можно точно сказать, какие дни будут худшими до того, как они наступят? Так, 7 января 73 года в New York Times было опубликовано интервью с одним из ведущих финансовых аналитиков, специализирующихся на рыночных прогнозах. Он настоятельно советовал инвесторам покупать акции Мы несомненно стоим на пороге мощнейшего роста. Этим аналитиком был никто иной, как Алан Гринспен, будущий глава Федеральной резервной системы США. Время показало, насколько он ошибался. 1973 и 1974 годы стали худшими со времён Великой депрессии для экономики в целом и фондового рынка в частности. могут ли профессионалы указать момент для успешных операций на фондовом рынке точнее, чем Алан Гринспин. Я думаю, есть все основания полагать, что большая часть спада уже пройдена, заявила 3 декабря 2001 года Кейт Лири Ли, президент компании R&M Lirient Company, специализирующейся на прогнозировании рынка. Это превосходное время для входа в рынок, добавила она, имея в виду блестящие перспективы рынка акций в первом квартале 2002 года. На протяжении следующих 3 месяцев доходность акций составила ничтожные 0,28%, отстав от других инструментов денежного рынка на 1,5%. Госпожа Лири была не одинока в своих заблуждениях. Исследование, проведённое финансовыми специалистами профессорами университета Дьюка, показали, что если бы инвестор следовал рекомендациям 10% лучших информационных бюллетеней, печатающих прогнозы рынка с 1991 по 1995 годы, его среднегодовая доходность составила бы 12,6%. Но если бы он игнорировал эти прогнозы, и покупал паи по индексных фондов. Доходность была бы выше 16,4%. Сноска. Вы бы также сэкономили не 1000 долларов, отказавшись от подписки на эти издания. Данные расходы не учитывались при расчёте доходности, гарантированной в кавычках читателем этих бюллетеней. Кроме того, инвестором, пытающимся ловить рынок, два слова в кавычках приходится расходовать больше средств на оплату брокерских услуг и платить более высокий налог на краткосрочный прирост капитала, чем инвесторам, которые придерживаются стратегии долгосрочного инвестирования. Конец сноски. Датский философ Сёрен Кьеркегор считал, что понять жизнь можно только оглядываясь назад, но жить приходится, глядя вперёд. На глянувшись назад, можно точно сказать, когда следовало покупать, а когда продавать акции. Но не стоит заблуждаться, в реальном мире, в режиме реального времени, невозможно выбрать точное время для совершения тех или иных операций. Поэтому большинству инвесторов маркет-тайминг не нужен ни с практической, ни с эмоциональной точки зрения. Сноска более подробно о разумных альтернативах маркет-тайминга, периодической ребалансировки портфеля и методе усреднённого равномерного инвестирования мы уже говорили в главе 5 и ещё будем говорить в главе 8. Конец сноски. Вперёд и вниз. Порой кажется, что подобно космическому кораблю, который мгновенно набирает скорости и вырывается за пределы земной атмосферы, акции роста в кавычках не подвластны законам земного притяжения. Давайте рассмотрим траектории трёх самых горячих в кавычках акций роста 1990-х годов: General Electric, Home Depot и Sun Microsystems. Таблица 7.5. Таблица 7.5. Взлёт и падение. С 1995 по 1999 годы доходы и рентабельность этих компаний постоянно росли. Выручка компании Sun Microsystems удвоилась. Компании Home Depot увеличилась более чем вдвое. По данным Walloon, выручка General Electric увеличилась на 29%, прибыль на 65%. Прибыль на акции Honda, Po и San Micro Systems почти утроились. Но одновременно происходило еще кое-что, и это ничуть не удивило бы Грэма. Чем быстрее росли показатели этих компаний, тем дороже становились их акции. А когда акции растут быстрее, чем сами компании, для инвесторов это всегда заканчивается плачевно. Данные, представленные в таблице 7.6, позволяют сделать следующий вывод. Акции лучших компаний – не лучшие объекты инвестиций, если они стоят, слишком дорого. Чем быстрее растёт курс акций, тем труднее поверить в то, что он когда-нибудь прекратится. Однако подсознательная уверенность в возможности вечного роста противоречит фундаментальному закону финансового мира: чем крупнее компания, тем медленнее она растёт. Компания с выручкой 1 млрд долларов может легко удвоить объём продаж, но вряд ли компания с объёмом продаж 50 млрд долларов в год сможет найти ещё один такой рынок. Таблица 7.6. Куда падем? Акции Руста следует покупать только в том случае, если их цена разумна. А когда значение коэффициента цена-прибыль намного превышает 25 или 30, акции становятся невыгодными. Журналистка Кэра Лумис подсчитала, что с 1960 по 1999 годы прибыль только 8 из 150 гигантов, входящих в список Fortune 500. Росла в среднем не менее чем на 15% в год. Изучив данные за 50 лет, исследовательская компания «Сэндфорд Си» Берншайн энд Компани установила, что прибыль только 10% крупных американских компаний росла на 20% на протяжении по крайней мере 5 лет подряд – Темпы роста прибыли только 3% компаний достигали 20% на протяжении как минимум 10 лет подряд. Ни одна из компаний не смогла сохранить такие темпы роста прибыли на протяжении 15 лет подряд. Анализ поведения нескольких тысяч акций американских компаний в период с 1951 по 1998 годы показал, что на протяжении всех десятилетних периодов средний годовой рост чистой прибыли составил 9,7%, но прибыль 20% крупнейших компаний в среднем росла всего на 9,3% в год. Оценивая перспективы роста компании, даже их руководители нередко отрываются от реальности, смотря в резку дали. Однако Для разумного инвестора акции роста могут представлять интерес не на пике популярности, а в периоды, когда дела компании обстоят не слишком хорошо. Так, акции Johnson Johnson за один день упали на 16% после того, как в июле 2002 года было объявлено о начале судебного разбирательства в связи с обвинениями в фальсификации отчетности на одном из фармацевтических заводов в результате. В результате значение коэффициента цена-прибыль, рассчитанное по прибыли за последние 12 месяцев, снизилось с 24 до 20. При таком низком значении коэффициента компания Johnson Johnson могла бы стать привлекательным объектом инвестиций, то есть ярким примером компании, которую Грем назвал бы относительно непопулярной крупной компанией. Сноска Бочти ровно 20 лет назад в октябре 1982 года акции компании Johnson Johnson за неделю упали в цене на 17,5%, когда несколько человек умерли после приёма препарата Тайленол, в который неизвестный злоумышленник добавил цианистый калий. Компания Johnson Johnson отреагировала, разработав новую упаковку, позволяющую контролировать её целостность, и в 1980-е годы её акции стали одним из лучших объектов инвестиций. Конец носки. Подобная временная непопулярность может обеспечить инвестору, дёшево купившему акции успешной крупной компании, неплохую доходность в долгосрочной перспективе. Стоит ли класть все яйца в одну корзину? Сложите все яйца в одну корзину и берегите её как зрачок ока, предлагал Эндрю Карнеги 100 лет назад. Не распыляйтесь. Самого большого успеха в жизни добиваются те, кто бьёт в одну точку. И Грэм показывает, что самое крупное состояние на обыкновенных акциях сделали инвесторы, вложившие все деньги во что-то одно, то, что они очень хорошо знали. Практически все богатейшие люди Америки своим успехом обязаны целенаправленным инвестициям в определенную отрасль или даже в одну компанию, как Билл Гейтс и его корпорации Microsoft, Сэм Уолтон и Уоллмарт, Рокфеллеры и Стандарт Оилл. так в списке самых богатых американцев Forbes 400 со времени его первого выхода в 1982 году преобладают люди, которые придерживались узконаправленного подхода к инвестициям. Но менее крупное состояние так не сколотишь, да и не так уж много крупнейших состояний удалось таким образом сохранить. КРНЕГИ забыл упомянуть, что концентрация активов является также причиной самых серьёзных финансовых катастроф. Вернёмся к списку самых богатых людей Forbes 400. В 1982 году средний размер состояния составлял 230 млн долларов. Чтобы остаться в списке в 2002 году, капитал должен был приносить всего лишь 4,5% в год, и это В то время, когда даже доходность банковских депозитов была выше, не говоря уже о доходности фондового рынка, которая в среднем составляла 13,2%. Но многие ли из тех, кто входил в список Forbes 400 в 1982 году, остались в нем через 20 лет? Всего лишь 64 человека из четырехсот. Какие-то жалкие 16%. Хранение всех яиц в одной корзине – То есть вложение всех денег в такие некогда процветающие отрасли, как нефтегазовая промышленность и производство компьютеров, благодаря которым эти люди складывали своё состояние, в скором времени стало также и главной причиной их разорения. Несмотря на все преимущества, которые даёт огромное богатство, никто из владельцев этих компаний не был готов к тяжёлым временам. Они могли лишь стоять в стороне, и с грустью наблюдать за тем, как стремительно меняющаяся экономика крушит их единственную корзину вместе со всеми яйцами. Сноска. Выражаю благодарность управляющему инвестиционным фондом и колумнисту Форбс Кеннету Фишеру за его замечание о том, как сложно удержаться в списке Форбс-400. Конец сноски. Потенциал роста. Почва для спекуляций. Инвесторы не единственные, кто думает, что гипертрофированный рост может продолжаться вечно. В феврале 2000 года генерального директора Нортелл Нетворкс Джона Ротта спросили, каков потенциал роста его гигантской компании, занимающейся производством телекоммуникационного оборудования. Кавычки. Отрысил: "Растёт в среднем на 14-15% в год", ответил Рот. "А мы собираемся обогнать её на 6 процентных пунктов. Для компании такого размера, как наша, это будет неплохо". Кавычки закрываются. Цена акций Нортл на протяжении последних шести лет ежегодно росла почти на 51% и уже в 87 раз превышала величину прибыли, которую компания по оценке Уолл-стрит могла заработать в 2000 году. Акции были переоценены? Курс акций растёт, пожимал плечами рот, но перспективы дальнейшего роста сохраняются, особенно с учётом нашей стратегии в секторе беспроводных коммуникаций. В конце концов, добавил он, цена акций Cisco Systems аж в 121 раз превышает прогнозную прибыль. Что касается компании Циско, то в ноябре 2000 года ее генеральный директор Джон Чемберс считал, что акции будут расти не менее чем на 50% в год. Логика, уверял он, говорит о том, что нас ждет настоящий прорыв. Акции компании Циско на тот момент начали падать. Они торговались всего с 98-кратным коэффициентом цена-прибыль, рассчитанным по прибыли за предыдущий год. Но Чемберс убеждал инвесторов покупать акции. На кого ещё вы можете сделать ставку? вопрошал он. Сейчас самое время покупать. обе компании не оправдали радужных ожиданий инвесторов. Их переоценённые акции полетели вниз. Выручка компании Nortel в 2001 году упала на 37%, убытки составили более 26 млрд долларов. Выручка Cisco в 2001 году выросла на 18%, но чистые убытки были больше 1 млрд долларов. Акции Nortel, цена которых в тот день, когда Род давал интервью, достигала 113,5 долларов, к концу 2002 года упали до 1,65 доллара. Акции Cisco, которые стоили 52 доллара, когда Чемберс разглагольствовал о прорыве в кавычках, обвалились до 13 долларов. С тех пор обе компании стали более осторожными в прогнозах. В поисках выгодных в кавычках акций. У читателя может сложиться впечатление, что в эпоху доступной информации не составляет особого труда купить недооценённые акции, отвечающие требованиям Грэма, о которых шла речь в этой главе. Разумеется, интернет огромная подспорье, но инвестору придётся немало потрудиться и самому. Возьмите свежий выпуск The Wall Street Journal, откройте раздел Money and Investing, просмотрите биржевые сводки Нью-Йоркской фондовой биржи, а также внебиржевого рынка Nasdaq и найдите акции, стоимость которых за последний год упала. Так быстро и без особого труда вы сможете обнаружить компании, отвечающие требованиям Грэма с точки зрения величины чистого оборотного капитала. Смотри также www.morningstar.com, чтобы узнать, не торгуются ли акции ниже стоимости чистого оборотного капитала. Посмотрите последний квартальный или годовой отчёт на сайте компании или в базе данных Edgar. Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval देता сайте www.sec.gov. Вычтите из стоимости текущих оборотных активов компании общую стоимость तू обязательств, включая выплаты по привилегированным акциям и долгосрочную задолженность, или же пролистайте Value Line Investment Survey в местной библиотеке, Сэкономив на весьма дорогой годовой подписке. В каждом выпуске есть список выгодных в кавычках акций Bargain Basement Stocks, в целом отвечающих определению Грэма. Большинство соответствующих компаний в последнее время работали в таких стрёмных в кавычках отраслях, как высокие технологии и телекоммуникации. Например, текущие оборотные активы компании Converse Technology на 31 октября 2002 года составляли 2,4 миллиарда долларов, а общая сумма обязательств – 1 миллиард долларов. Чистый оборотный капитал таким образом составлял 1,4 миллиарда долларов. Количество акций в этот момент составляло 190 миллионов долларов. А стоимость одной акции порядка 8 долларов. Таким образом, общая рыночная капитализация компании Comverse Technologies не превышала 1,4 миллиарды долларов, поскольку совокупная стоимость акций была меньше объёма денежных средств и запасов в компании, её основной бизнес продавался фактически за бесценок. Но, как писал Грым, на таких акциях можно и прогореть. а потом покупать их стоит лишь в том случае, если у вас есть возможность приобрести сразу несколько десятков акций и затем терпеливо держать их в портфеле. Но мистер рынок крайне редко открывает игрокам действительно выгодные возможности. Внешняя политика два слова в кавычках инвестора Для разумного инвестора вложение в зарубежные акции вещь необязательная, но желательная. Почему? Давайте рассмотрим следующий пример. Конец 1989 года вы японец. Ситуация такова: на протяжении последних 10 лет годовая доходность японского фондового рынка в среднем составляет 21,2%. опережая годовую доходность американского рынка акций 17,5%. Японские компании скупают в США всё подряд: от полей для гольфа в Pebble Beach до Рокфеллерского центра, в то время как американские компании, такие как Drexel, Burnham Lambert, Financial Corporation of America и Texaco, терпят банкротство. Индустрия высоких технологий в США балансирует на грани выживания, а в Японии она процветает. В 1989 году вы, как и многие инвесторы в стране восходящего солнца, можете прийти к выводу, что инвестирование за пределами Японии бессмысленное занятие. Это то же самое, что изобретать автомат для продажи суши. Разумеется, вы вкладываете все деньги в японские акции. И что же? на протяжении следующего десятилетия вы теряете около 2/3 своего капитала вывод нет он состоит не в том что вам не следует инвестировать в зарубежные рынки такие как японский он заключается в том что японец ни в коем случае не должен держать все деньги на родине и вы не должны так делать если вы живёте в США работаете в США и получаете зарплату в долларах США, вы и так уже поставили на американскую экономику. Здравый смысл требует, чтобы вы вложили часть средств в иностранные ценные бумаги, просто потому что никто и никогда не знает, что произойдёт на родине и за рубежом. вложив треть активов в акции взаимного инвестиционного фонда, работающего с иностранными акциями, в том числе с акциями развивающихся стран, вы поступите благоразумно.